не будем. Потери есть, в основном раненые. Их уже эвакуировали самолетом, но, к счастью, убитых нет. А как же ваше посещение Табрука? Мне уже доложили. Это вы о борделе? Я честно выдержал год в трауре, и я не монах. Город посетил, чтобы зайти к парикмахеру, увидел бордель и посетил его тоже. Не вижу ничего в этом такого. Да, пришлось уничтожить патруль, но ушел я чисто. «На этом все. Честь имею, гер-генерал!» Отключив радиостанцию, продал ее и, заминировав растяжкой вход, вскочил на порыкивающий движком командирский танк, погнал его к одинокому самолету, что стоял у штаба. Это была связная машина, биплан с открытой кабиной. Думаю, справлюсь. И действительно справился. Поднялся в воздух и полетел в нужную сторону. Времени мало. А ведь столько нужно посетить за остаток ночи. Хорошо, что я спать лег не так и далеко от только что уничтоженного аэродрома. Путь к нему занял едва ли час, правда без учета встречи с караванщиками. А так, до другого аэродрома около ста километров. Судя по скорости самолета, через 20 минут буду там. Пленные были, я об этом генералу не докладывал, но этих пленных я брал как языков, для допроса» после которого ликвидировал. Один из языков, полковник, начальник штаба авиадивизии, что тут стояло, точнее, часть по-другому называлась, просто я на свой привычный лад переделал, подробно описал, где какие самолеты дислоцируются. Он все это обязан был знать, вот и поделился со мной информацией. Надо сказать, кое-что новенькое узнал. Да, этот аэродром был самым крупным. Тут находился также штаб всей ВВС Бриттов и их союзников. Однако два аэродрома я пропустил, за спиной остались. Всего же у Бриттов и всех, кто за них воюет, осталось 11 аэродромов. Из них пять это не а скорее подскока, и два транспортных обеспечения. И за ночь мне нужно посетить все. А то узнают об уничтожении основного узла воздушной обороны, а они узнают... Могли подслушать наш с Ромилем разговор и перебазируют технику. Ну, аэродромы подскока меня не особо интересуют. Повлиять на боевые действия уже не смогут. Кусать только изредка. А вот фронтовые посетить я желал. И как раз летел к ближайшему из тех двух, что пропустил. С самолетом я стал достаточно быстрым, чтобы, перелетая от одного аэродрома до другого, на месте вызывать танки и работать все четыре боевых были уничтожены со всей охраной тех составом и летчиками этой же ночью как я уже говорил в плен я не брал но это все что я успел так как тратил больше всего времени на перемещение между авиационными частями наглов чем на их уничтожение Пять подскока и два транспортных глубоко в тылу были пока недосягаемы но и до них доберусь закончу с авиацией примусь за артиллерию танки и пехоту, то есть буду уничтожать опорные узлы обороны. А так, закончив, продал связной самолет и, укрывшись в старой воронке, явно от авиабомбы прямо в пустыне нашел. Вскоре уснул. Коврики пригодились. Сижу на холме. Я в арабской одежде, шимах, тюрбан на голове, И наблюдаю, как немцы споро обустраиваются у одного из шлюзов. Окопы, зенитки уже стоят на позициях. В стороне видно, как бульдозером равняют взлетную полосу для истребительного прикрытия канала. Очередной аэродром подскока. Роммель все пустил на то, чтобы его удержать. Вдали можно рассмотреть крыши города Суэц, что и дал название прорытому арабами-каналу, который потом захватили британцы и сделали своей собственностью. Они всегда так делают. Ненасытная саранча. По-другому не назвать. Месяц я в Африке, задание выполнено. Ожидаю, когда подтвердят. Счетчик уничтоженных британцев остановился на 87 тысячах. Причина банальна. Больше их тут не осталось. Около 13 тысяч успели эвакуировать. Остальных я уничтожил. А это плюс к вышеназванной цифре — Еще 47 тысяч их союзников. Вчера началась высадка американских и британских войск в районе Александрии, это тут недалеко, флот Италии помешать не смог. Однако задание я выполнил, даже не дал британцам взорвать шлюзы, а хотели, нагнав саперов, но были мной уничтожены. Пиндосов я бы встретил с огоньком, но жду, когда их побольше высадится, а то корабли с десантом уйдут, лови их потом. С Роммелем я попрощался трое суток назад, когда немецкие войска вышли к каналу по всей его территории, выбивая немногочисленные группы бриттов. Даже успели провести несколько итальянских боевых кораблей в Красное море и дальше отправили в Индийский океан рейды устраивать. По рации сообщил генералу, что, мол, задание выполнил, испытания провел, прощайте, сегодня же эвакуируюсь в Германию. Тот с холодком попрощался. Не нравились ему мои методы войны, что тот демонстрировал и своим, и пленным британцам. Политик задницу прикрывал, мол, это Лжеланге сам, я не одобряю. Хотя сам звание фельдмаршала получил благодаря мне, да и наградами его осыпали кучей. Вся Германия праздновала и чествовала его за захват Суэции и каналов. Так же радостно, как сами британцы оплакивали потерю контроля над каналом. Хорошо про меня не вспоминали и не поминали. Хотя немецкая армия действительно прошла всю дорогу до каналов, практически не ведя боевых действий. Редко до стрельбы доходило. То, что я пропустил, зачищали. Да и особо боев не было. Им с радостью сдавались в плен. Все так и шло, пока радость не была омрачена сообщением о высадке американских подразделений. Причем их прикрывали истребители с авианосцев. Бои в воздухе шли страшные. Итальянцы летали на трофеях, немцы на своих самолетах, трофеи неохотно использовали, патриоты хреновы. Один из двух авианосцев повредили, летную группу другого почти выбили за эти два дня, но помешать высадке все равно не смогли. Завтра отправлюсь к берегу, где американцы высадились. Ох, и поработаю. Сидя и наблюдая за работой, размышлял. За немцев я воевал, хотя, конечно, фу. Но если один раз было, то могу еще такое задание получить, не так ли? Я о японцах. Может, меня отправят исполнять квест на Тихоокеанский театр действий? Интересно, конечно, и я обеими руками за, натянуть звездно-полосатые трусы американских солдат им на голову. Но там бои в основном морские. Наземные и островные операции есть и будут, но мало влияют на ситуацию. Да и мало я о той войне знаю, как-то не моя специфика. Где «Союз», а где японцы с американцами? Тем более японцам уже вломили, и они сильно ослабли, потеряв немало кораблей с авианосцами, как и опытных летчиков, костяк, без которого против американцев уже не выстоять. Это в моей истории было. Как тут, пока точно не знаю, но выясню. Если бы знал, сообщил как-нибудь японцам о том, что пиндосы их шифры и коды взломали и слушали переговоры как свои. Не было бы того крупного морского поражения и Пиндосам было бы очень кисло. Конечно, те бы ситуацию переломили, но с куда большими потерями и позже. Не люблю Пиндосов. Жили бы себе, не лезли всех поучать и войны устраивать, вопросов бы не возникало. Так они же твари считают, что все должны жить как они велят, вот и лезут во все страны. Есть нефть, ты враг США, а ту его захватили. И нефть к себе качают, бесплатно, как захватчики. Саранча и есть. Раньше так политику вели британцы, но все, их пододвинули. И теперь их потомки из США живут, как завещали их предки из Лондона. Вздохнув, я встал и направился вниз к дороге, где на подножке стоял мотоцикл-одиночка. Запустив двигатель, покатил прочь от канала, в сторону Каира. Я на этой стороне находился. «Жаль, от самолета я избавился, продав его. С ним я был более мобильным. Но нет худа без добра. За месяц я не только бил бриттов и всех их помощников, но и занимался делом — самообразованием. Пленный летчик, британец, учил меня по ночам в течение двух недель летать на двухмоторном транспортнике. Летали по ночам, естественно. Днем прятал обе машины под маскировочной сетью, С полным господством немецкой авиации гонять на самолете с британскими тактическими знаками, скажем так, опасно. Топливо я целый грузовик запас, сделал базу, скрытую в песках, и эти две недели летал оттуда, учился и бил наглов. Действительно много специфики с обучением на двухмоторную машину. Однако постепенно освоил, главная проблема с посадкой, и четыре дня назад я все же сломал шасси, и пропахал носом борозду. Пришлось продать самолет. Хорошо, биплан связной остался, очередной мой трофей. Кстати, французской постройки. Летал на нем, но и его продал, как только мотор застучал. Свидетеля не оставил, того британца убрал, но безболезненно, как и обещал. Проехав жандармов на дороге, те отвлеклись на осмотр грузовика с овощами, так что не обратили на меня внимания, и к вечеру я заехал в Каир. Снял номер в гостинице, и чуть позже в турецких банях, где я в парной отмокал, обильно потея, пришло сообщение со звуковым сигналом. Открыв его, я довольно кивнул, мне подтвердили выполнение квеста. Бонуса не было, 50 тысяч баллов на личный счет и звание капитана с должностью комбата. Оно мне не особо надо, однако тут к званию и должности шло описание, что же это такое. Суки! Заорал я на всю парную, взбесившись от прочитанной информации. Орал по-русски, но никто не понял, так что не обратили внимания. Хотя посетителей хватало, включая немецких офицеров, кстати, до сих пор горевших зеленым. Имена описания к званию и дало такую бешеную реакцию. Говорить и думать я не мог, так меня колотило. Только минут через 10 пришел в себя. А через полчаса... Пройдя через руки массажиста, это за отдельную оплату. Наконец смог думать спокойно, уже приняв информацию и прочитал ее еще раз. В общем, звание капитана дает прирост количества управления машин в два раза. Поняли, в чем тут суть? Я умею управлять тремя танками сразу. Срезали модераторы, оштрафовав. Так что теперь шестью смогу без проблем. А было ведь пять, смог бы десятью роты командовать. Я тут силюсь увеличить свою мощь, заработать на опции, а они со званием даются. Да кто ж знал-то? Думаете, это все? Как же? Это бонус от звания. А вот за должности комбата еще есть кое-что. Увеличение тактической карты на 2 километра. Теперь мне доступно 11. Я так думаю, теперь буду хватать призы за выполнение квеста именно со званием и должностью. Кто там следующий? Майор... И замкомандира полка? Не знаю, это догадка. Точной информации нет. Так, глядишь, и до командира полка допрыгну. А войну полковником закончу. Теперь такую глупость совершать я и не подумаю. Ученый. Снова отказываться от звания и должности не буду. Покинул баню, переодевшись в чистые одежды. Араба я уже не изображал, а был в техническом комбинезоне, без звания. Я тут гражданского играл. Итальянца. Документы патрулю предъявлял как вольно наемного шофера. Все в порядке было, однако ночевать в номер не пошел. Вывел мотоцикл, сохраняемой стоянки-гостиницы и покатил к выезду из города. Конечно, в город можно было и не заезжать, но я так долго хотел баньку и парную посетить, пусть и такую куцую, что не удержался. А номер снял в гостинице, чтобы мотоцикл оставить на стоянке, а то уведут. Тут это быстро. Да, в Каире немцы комендантский час объявили, но я смог покинуть город и погнал дальше, вскоре сменив комбинезон на мундир итальянского офицера-танкиста, а мотоцикл на танк, пусть и второго уровня. Пока катил, отметил, что немцы и итальянцы снова горят красным. Вот модераторы-гады, перекинули плюс-минус. На посту остановили и направили в сторону итальянской легкой танковой бригады. По документам я гоню машину после ремонта. Свернув в нужную сторону, покатил дальше. Я планировал воевать с итальянцами. По документам я только-только окончил офицерскую школу танкистов, вылупившийся птенец без опыта. Три дня, как прибыл из Италии. Однако планы мне попытались нарушить. Пришло извещение о входящем файле. Открыв его, я прочитал привычное сообщение. Предлагался квест, как всегда без объяснений,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 и возможность управления двумя танками одной ветки и одной модели. Третий — 70 тысяч баллов на личный счет и должность карателя. Не знаю, кто составлял список наград, но от карателя мне всего воротило. Назвали бы «Мстителем», я бы сразу ухватился. А так тут единственный вариант, что мне нравился — второй. Причем стояла особая отметка — квест не отложишь, отвечать нужно сразу. «Да согласен, я согласен», подтвердив, что желая получить этот квест, а в награду второй вариант, отправил сообщение обратно. «Я тут подумал, похоже, покинуть Африку придется быстро. Очень мне любопытно было, в чем квест заключается. Но выкроить сутки все равно смогу и потреплю пиндосов, а то уверенно тут высаживаются. Нанесу как можно большие потери и отправлюсь выполнять квест». Может быть, даже будет квест с уничтожением американского десанта под Александрией. О чем черт не шутит? Единственное, если предложат за немцев против наших воевать, костьми лягу, но откажусь. Лучше домой за комп отправлюсь, но против своих воевать не буду. Тут пришло извещение. Файл получен с информацией по следующему квесту. Открыв его, я почувствовал, как расплываются губы в улыбке. Снова интересный квест. Работа на оккупированной территории. Суть в том, чтобы уничтожить карательные националистические батальоны. Список с 19 наименованиями приложен. Все батальоны должны быть ликвидированы. Физически. Искать буду сам. Информации по ним нет. Квест усложнен. Обычно координаты давали. Но так даже интереснее. Хм... Первый батальон должен быть уничтожен уже через трое суток. А вот это плохо. Ведь ближайшие еще найти нужно, помимо того, где я сейчас и где СССР. Получается, мне урезают возможность атаковать американцев, и кажется, это не случайно. Однако эта ночь моя, точнее остатки, 4 часа всего. А утром вылечу в сторону Турции. Я уже присмотрел, где можно самолет взять. Итальянские гидросамолеты на Ниле. У них стоянка в 30 километрах от Устья. Основная задача — спасать с воды своих летчиков. Сменив танк на один из британских, у него большая скорость, погнал дальше, а по прибытии купил два немецких танка, раз уж два теперь могу применять, пусть и разных моделей, итальянский, потом британский, американский и француза, под видом трофеев, шесть единиц, максимум, что могу использовать. Но управлять именно удивление легко. И я атаковал порядке американцев. Прорваться удалось легко, минных полей не было. Однако уничтожать передовые части я не стал. Так пулеметами проредил и рвался к тылам. Шум поднялся огромный, всех разбудил и гонял сонных в панике, уничтожая всех, кого видел, что пушечным огнем, что пулеметами, да в основном именно ими. Счетчик быстро крутился, отматывая, сколько настрелял. Пушки били по штабелям ящиков, где-то вызывая детонацию, где-то пожары. Танки жег, продовольствие, бочонки с топливом, тяжелые полевые орудия. Расстреливал тылы так, что воевать американцам почти что уже и нечем. Что важно, итальянская легкая танковая бригада с получасовым опозданием рванула за мной, расширяя место прорыва. Они в трех километрах от передовой стояли. Первые стычки были, но не более. Бои этой ночью шли практически по всему плацдарму. Всякое сопротивление я выносил, а шедшие за мной итальянцы добивали. Так до места высадки и дошли. Правда, тут нас приголубили корабельной артиллерией, но все ящики на берегу мы сожгли, грузовики и другую технику тоже повредили. А я рванул обратно. Прорвался уже с рассветом, оставив позади дым и шум продолжавшегося боя. Немцы тоже не клевали носами, не спали, поняли, что это их шанс, и кинули все, что могли, вперед. Разгром группировки оказался практически полный. Однако меня это не особо волновало. Прорвался, уничтожил большую часть своих танков. Оставив немецкий, на дороге захватил посыльного на мотоцикле, итальянца, Ликвидировал его, переоделся под бедуина и покатил на мотоцикле в сторону стоянки гидросамолетов. А скрывать лицо и руки пришлось. Да-да, они окрасились в голубой цвет сразу же, еще при убийстве первого американского солдата. Всего я их настрелял 12509 солдат и офицеров, а также 3901 британского солдата и офицера. Почти половину высадившихся сил. Маловато. «Так и времени немного было. Я вот это не понимаю. Ладно, свой, советский человек, убив которого, становишься голубым. А когда американцы или британцы людьми были? Союзники? Да какие они к черту союзники? С такими союзниками никаких врагов не надо. Нет, вот это неправильно, модераторы отметили. И не сообщишь ведь, обратной связи нет. И не должны они зелеными быть, как и было в действительности». Даже среди советских граждан были оранжевые нейтралы, да и среди военных тоже. А тут все как на подбор зеленые, хрень все это. Тут пришло извещение от модераторов. Ой, чую неприятности. Глава 15. Потеря есть начало размножения. Множество — начало потери. Лао Цзы Вздохнув, я продолжил гнать по дороге, Время такое, экономить нужно. И все же открыл пришедший файл. Как я и думал, меня оштрафовали. Вот что там было. Игрок, внимание, вы оштрафованы за грубую игру против правил. Вами уничтожены союзники. Штраф, вы не сможете больше управлять более чем четырьмя танками или установками одновременно. Сообщаем вам, что это было последнее предупреждение, В ином случае вы будете выведены из игры. «Сволочи!» — пробормотал я без особых эмоций. «Уверен, что звездно есть среди модераторов и администраторов игры. Уроды!» Что оказалось новостью, у пришедшего файла имелась возможность ответить. По сути, обратная связь, та самая, о которой я думал. «Не помню, было ли такое в прошлом файле со штрафом. Мог и пропустить». Поэтому стал писать ответ. Писал я многое о том, что Британия и США враги Советскому Союзу, с которым я себя позиционирую, что тут, что в будущем, и, зная это, я их считал только так. И что модераторы неправы, отмечая их для меня как союзников, кем они не были для меня и никогда не будут. И вообще не штраф тем мне должны были выдать, а благодарность, что сократил поголовье носителей демократии, что толкают планету в пропасть. Не Третий Рейх это делает, как считают создатели игры, а именно они, вот кто истинный враг. Сейчас это непонятно, а уже через десятки лет станет ясным как день, а паровоза надо давить, пока они еще чайники. Писал я много, вываливая свои душевные терзания и ярость. Получилось письмо длинным, но закончил как раз подъезжая к стоянке итальянских гидросамолетов, которые, кстати, были на месте хотя один из трех явно готовили котлету, А когда я остановил мотоцикл за километр и, продав его, направился дальше пешком, спрятав в широких одеяниях пистолет с глушителем, вдруг пришло новое письмо. Присев у кустиков, я открыл его, при этом поглядывая, засекла меня охрана стоянки или нет. Там их где-то около взвода, параллельно комендантский взвод в селе, у которого и была стоянка. Вот что обнаружил в файле. Игрок, внимание, ваша информация была принята и проверена. Ваши претензии к управлению игры подтверждены. Штраф с вас снимается. В качестве извинений вы получаете бонус. Выдано разрешение на управление седьмой машиной». То-то же. Ухмыляясь, я довольно кивнул. «Все же инопланетяне. Пиндосы на такое никогда бы не пошли. Сдохли бы они согласились». Проверив кожу, убедился, та стала обычного цвета. Голубизну с меня сняли. Так что я изменил план, скинул бедуинские одеяния, купил форму офицера итальянской армии, документы, приказ доставить меня как фельдъегеря в Турцию, в порт Измира, после чего уверенным шагом прошел улочку села и спустился к мосткам. Часовой пропустил меня без проблем, так что я подозвал командира того экипажа, что готовил свою машину к вылету. Фуражку я надвинул на глаза, чтобы было не опознать, кто угнал самолет. Предъявив летчикам предписание, получил добро, и вот уже через две минуты самолет отошел от причала и начал разгоняться. Баки полные, до конечного маршрута и назад хватит. Такие срочные вылеты тут, видимо, не новость, не в первый раз. Так что особо вопросов не задавали. Надо, значит, надо. Турция нейтральна, но может удастся склонить ее на свою сторону. Может и об этом летчики думали, но я их ликвидировал и сбросив тела, вес снижал для экономии и изменил маршрут. Мы уже летели над Средиземным морем, а мне нужно в Румынию, и дальности вполне хватало. Оттуда начну. Да и самолет у меня там стоит в лесу. Надеюсь, дождется. Маршрут я проложил, оставляя Кипр слева по борту. Дальше над морем между греческих Афин и турецкого Измира, в сторону Болгарии, к румынскому Плоэште, лечу, естественно, набреющим, хотя гидролодка и большая, но надеюсь, что все же останусь незамеченным. Работаю до наступления темноты по Плоэште, уничтожая там все, и с темнотой гоню к тому лесу, где оставил самолет. Если даже не найду его на месте, остается надежда на румынские аэродромы. Там найдется что-нибудь подходящее. Летел, однако надежда, что останусь незамеченным, и стаяла, как дым, когда тактическая карта показала, что меня нагоняют два истребителя. Это я уже над Болгарией летел, почти достигнув границы. Ничего, Болгария — союзник сил оси, стрелять не будут. Так и оказалось. Я пересек границу, и за мной не последовали. А вот я морщился, свидетели, вот уж кто мне не нужен. Умный и опытный следователь может проследить мой маршрут. И теперь вопрос. Работать мне в Румынии или по-тихому свалить? Румынию можно и позже посетить. Решено. Пока пусть восстанавливают то, что я уничтожил, чтобы мне потом снова все это уничтожить. Добравшись до места, где укрыл самолет, румынские истребители так и не появились, видимо, я отлично их проредил, и, сделав круг над поляной, Я убедился, что самолета на месте нет и рядом никого. Видны старые ветки маскировки, раскиданные, они хорошо были видны. Похоже, давно нашли и забрали. Палатки тоже нет. Сделав два круга, я полетел дальше. Вскоре, перелетев границу и двигаясь над оккупированной территорией, стал искать возможность, где бы приводниться. Стрелка датчика уровня топлива окончательно упала, и я понял, что еще немного и грохнусь приметив дым на горизонте, решил посмотреть, что там происходит. Мало ли, как раз каратели зверствуют, там вроде городок, карты местной у меня не было, прощелкал и не прихватил. Тем более территория оккупирована, в основном румынами, немцев не так и много, а этих уничтожать я буду с удовольствием. Приметив речушку, надеюсь, глубины тут хватит, выбирать не стал или лечу к дымам и грохнусь, или благополучно совершу посадку и, как белый человек, доеду на танке. И совершил аккуратную посадку, даже сам был доволен. Приткнул нос к берегу и, хлопнув ладонью по носовой части, продал самолет в магазин. После этого осмотрелся, ругнулся, еще осмотрелся и уже печально выругался. Но вот как так-то? Сошел на другом берегу, и чтобы добраться до городка, где пожар видел, нужно перебраться на другой берег. Это я с усталости, задумчив был, приметил удобный берег для высадки и причалил. М да, и у меня такое бывает. Сколько уже не сплю? Пятые сутки? Да, в последние сутки не спал, помогая, хоть и дистанционно, артиллерийским огнем бескровно захватить все, что нужно. Причем так, что Роммель практически полностью сохранил свои войска. Да, Гитлер, понимая, что еще нужно удержать захваченное, даже пехотную дивизию из Франции перекинул для усиления. Так как раз прибыла морем, доставку итальянцы обеспечили. Оборону, очень крепкую, немцы строили в 30 километрах от канала. Туда всех жителей Каира и окрестности согнали. А рядом с каналом, это уже последняя линия обороны и непосредственной защиты. Ладно. Тут у речки ширина 100 метров, переплыву. Скинув и притопив итальянский мундир, я переплыл, заодно искупавшись и освежившись, купил чистую и привычную одежду советского командира-танкиста, форму капитана, документы, теперь я комбат, комбинезон и шлемофон тоже купил, как и ППС с боекомплектом. После этого взял два потомка 34, советскую и китайскую, т 44 И т 34 1 Устроился в люке башни советской машины, все же восьмого уровня. В отличие от китайской, которая была мной куплена впервые, она была седьмой, модернизированной, но все равно шустрой. И попылил прямо по полю в сторону дыма. Дорог я рядом что-то не заметил, а торопился. Кажется, там и гул артиллерии доносится. А вот и полевая дорога в нужную мне сторону. Быстро нашел ее. Чуть позже достал французскую арту девятого уровня и сверху посмотрел, что там происходит. 11 километров дальности тактической карты это вполне позволяли. А увиденное меня не обрадовало. Похоже, там в городе наши держали оборону, а немцы и румыны, последних было куда больше, штурмовали. Уже выбили с северной части городка, потихоньку захватывая все больше. У наших то ли боеприпасы заканчивались, то ли силы. Я никак не мог понять, кто это, пока у Центра обороны не рассмотрел знакомую фигуру полковника Давыдова, того самого, которого я в Румынии освободил из лагеря военнопленных. Раненый, плечо и голова перевязаны, но продолжает командовать. Только вот бойцов и командиров тут было точно не 3000 а куда как больше, ближе к десяти. Отчего против двух дивизий противника? именно так я оценил силы противника, еще держались. Да и хорошо снабженные противотанковыми средствами они почти всю бронетехнику выбили, отчего румыны ее остатки держали в стороне, опасаясь снова пускать в самоубийственную атаку. Около трех десятков бронемашин дымилось вокруг городка, и батальона 2, а то и три, целый полк, полегли при штурме. «Да уж, это ведь действительно случайно». Взял бы я правее, как и планировал, то не заметил бы этот дым и проскочил мимо. Похоже, он освободил еще несколько лагерей военнопленных. Другого ответа, почему их так много, у меня нет. И вел эту сборную солянку в сторону наших. Кстати, граница Румынии отсюда километрах в двухстах. Для 40 суток с момента их освобождения, а сегодня, 2 августа, это очень даже прилично. Тем более, как я понял... Шли они не тихо, а громили все, что видели. Я проскочил деревню с сожженным зданием местной колхозной конторы, где, видимо, комендатура была. Или полица и штаб держали. Кстати, артиллерии у румын и немцев хоть и немного было, но три десятка вполне серьезных стволов собрали. В основном калибра не выше 122 мм. Да и то, таких стволов всего 5 единиц. Батарея. Это я к чему? Просто от артиллерии противника отделились 15 грузовиков, и под охраной одного броневика и одного бронетранспортера двинулись как раз ко мне навстречу, видимо за боеприпасами. Городок практически разрушен, держался только за счет довольно многочисленных кирпичных зданий еще царской постройки, которые советские бойцы превратили в укрепленные точки ⁇ Доты. В деревне, которую я проехал, жители были не так и много, сотню. Деревня крупная, но без церкви, потому селом все же не являлась. На мою технику поглядывали со стороны, а в основном со спугом прятались. Однако не все. Паренек лет 16, обгоняя верхом на пегом коне, поскакал охлюбкой в сторону противника, двигаясь стороной, чтобы я его визуально не видел. Мне было интересно, что он хотел. Вот только даже верхом мои танки обогнать сложно. Я меньше 50 км в час скорость не держал. Т-44 у меня полностью модернизирован, а вот китаец нет. Но скорость, подобную, хоть и с трудом, держать был способен. Я притормозил и с интересом с помощью арты наблюдал за пареньком. Кто он? Кибальчиш или Плохиш? А он оказался последним. Колонна уже не уйдет. Я не въехал на вершину холма, откуда она отлично открывалась, чтобы не демаскировать себя, хотя уже была на дальности прицела. До городка, где шел бой, оставалось семь километров. А парень, настегивая коня, мчался к колонне и махал руками, стараясь привлечь внимание. Моя французская арта наводилась пока на румынских артиллеристов. Помимо нее, пользуясь тем, что свидетелей нет, я купил еще четыре арты. Все девятого уровня. Советскую, немецкую, британскую и пиндосов. Они наводились на ту же батарею, что уже держала французская установка. Бывшие советские гаубицы в 122 мм, которые немцы охотно используют. Даже когда запасы снарядов на захваченных у границы в 41 складах закончились, сами стали их выпускать. Одним залпом я планировал уничтожать артиллерийскую батарею противника. А то по одному стволу на батарею это не то. А тут хватит одного прицельного залпа, и стрелять будет нечем, да и некому. Орудия еще могут уцелеть, а вот расчеты точно нет. Сначала работаю по артиллерии, все как всегда, потом по пехоте и штабам. Пора, решил я, когда плохиш доскакал до румын, это они были, и стал что-то объяснять. Мои танки забрались на склон, до да остановившейся, как по заказу колонны было с километр, и повели прицельный огонь. Тут залпом грохнули арты. Хана батареи. По одному снаряду на орудие, выбив расчеты подчистую. Осталось управление батареей, оно чуть в стороне. Одно орудие я перенацелил на них, и другие ударили по управлению других батарей, выбивая командование. Кстати, выбив броневик и бронетранспортер, я расстреливал пытавшиеся разъехаться грузовики, разнося их осколочными снарядами. Так вот, румыны-плохиша сами пристрелили, видимо, посчитав, что тот специально их остановил. Я не мстительный, я только учусь. Добро никогда не должно оставаться безнаказанным. Поэтому, развернув француза, из какого дома парнишка, я помнил, и накрыл хату одним снарядом. Разнесло, никто не погиб, дом пуст был, хотя соседние хаты тоже пострадали. Чувствовал ли я вину? Нет, сами вырастили такого человека. Уверен, что после войны тот остался бы безнаказанным, если бы все вышло по его плану, сами и виноваты. Поди докажи, что он на оккупантов работал. Когда я закончил с колонной, то бегая лошадь плохиша, взбрыкивая, унеслась прочь. Похоже, одна уцелела. Изредка посылая осколочные снаряды и работая пулеметами, направился дальше, арты следовали за мной, выжившие в колонне были, трое, двое ранены, один ползал по канаве пашни, их добил и покатил дальше. Арты, делая короткие остановки, давали очередной залп и катили следом, нагоняя. Всю артиллерию вокруг города уже выбил, теперь работали по штабам, автотехнике, и плотным колоннам пехотных подразделений. Пробив брешь с северной стороны городка, противник стягивал туда все силы. Вот по ним я и бил. Удары сразу пяти орудий, да еще крупного калибра, выносили за раз от двух сотен до трех. Я двигался до самого городка, а добравшись, уничтожил арты, они уже не нужны, отработали свое. Все, на чем мог бы сбежать противник, всю технику, Я или уничтожил, или повредил, всю бронетехнику тоже, так что от танков пусть убегают. Вызвал советский ИС-7, пересев на него с Т-44, потом немецкий Е-75 девятого уровня, японский type 4 тоже девятого, и с двумя следующими пришлось подумать. Я же развивал четыре страны в тяжелой бронетехнике, советские, немецкие, японские и китайские, а сейчас могу семь использовать. Пять танков уже есть, советских две единицы, китаец тот же. Кстати, на ходовую баллов ему накопил. Подумав, у меня после выполнения прошлого квеста остались баллы на личном счету, полностью его модернизировал, даже хватило Т-44 до полной модернизации. Это я к чему. Выбор двух оставшихся машин пал на ветке Чехословакии и Швеции. И тактические знаки закрашивать не буду. Пусть противник видит, кто их атакует. Правда, обе их машины у меня первого уровня. Я их не развивал. Рядом с ИС-7 они что-клопы. Карикатура на боевые машины. Однако ничего. Двинув вперед, есть возможность прокачать их. Вот и займусь. Правда, тормозили сильно, но не страшно. Все равно нагонял противника. О том, что прибыла помощь, обороняющиеся уже поняли. А слаб штурм. Потом противник вообще стал отходить. Да куда отходить? Бежать! И вот на улицах появился настоящий монстр с чудовищным орудием, со множеством пулеметов, УИС-7, их пять винтовочного калибра, плюс два крупнокалиберных КПВТ, буквально растерзывали подразделения противника, не обращая внимания, что те пытались сдаться. Еще несколько машин прикрывали этого монстра. И танки, видно, что советские, у многих красной звезды, у трех точнее, активно двигались вперед, уничтожая все, что видели. Часа за четыре догнал последних бегунов и использовал только советскую ветку и китайскую, остальных вернул в ангар. Скорость они не могли держать высокую. Они в рассыпную бросались, не помогало, уничтожал и догонял остальных. Конечно же, нагнать всех не мог. Я не разорвусь, поэтому достал четыре арты тот же девятый уровень. Вот они и стали бить по тем, кто драпал далеко от меня. Сначала по крупным соединениям до достал человек, потом по мелким, а там и за одиночками охотились. Вот теперь могу сказать точно, что никто не ушел, снаряда не жалел. Две дивизии перестали существовать. К слову, обе были румынские. Немцы тут предоставили средства усиления. Артиллерийские батареи, пять точно, и около батальона пехоты, да и то набранных, похоже, из местных предателей со всей округи, то есть полицаи это были. Из этих точно никто не выжил, гарантия. Прятаться умели, но не помогло. В общем, когда я закончил, осталось полчаса до наступления темноты, арту убрал, цели вокруг не имелось, оставил советскую технику, обе единицы и китайца, который уже в баллах на следующую машину накопил, я ее исследовал, но пока не приобретал. Вот Т-44 только половину баллов до Т-54 накопил, а хотелось бы эту машину заполучить, а там и Т-62А. Я вернулся к городу. Там уже советские бойцы вполне освоились, согнали около полутора сотен пленных в какой-то барак, это те, которые успели обороняющимся сдаться, когда я северную сторону города зачищал. Меня встречали на окраине. Бойцы уже собирали оружие, даже несколько пушек, где чинили, где готовили к транспортировке. Часть побитой автотехники восстановили. Судя по тому, как четыре грузовика катались по делам, не так и сильно часть побита была. Тут лошадей немало было, повозок, шесть полевых армейских кухонь, плюс еще десяток побитых, Но вроде как-то можно восстановить, уже работают с ними. Даже две бронеединицы восстановили. Командиров собралось с десяток, многие перевязаны. Как я отметил, в центре городка был общий сбор раненых много, больше тысячи. А вот эта проблема. Покинув танк, скатившись с брони, а я был в полной форме, вооружен, только вместо фуражки шлемофон, вытянулся и козырнул получив ответы от встречающих. Танк не остался на месте, а отъехал метров на двадцать в сторону, чтобы не мешать. Мы же с полковником осторожно обнялись, он ранен. Я пожимал руки другим командирам, шестеро были знакомы, с Давыдовым освободил, остальных ранее не видел. Вот тут и вылезла эта сволочь, хотя горела зеленым. «Товарищ капитан!» «Потрудитесь объяснить, почему вы стреляли по сдающимся солдатам и офицерам противника?» «Это что за чудо?» С удивлением я повернулся к Давыдову. Тот скривился, как будто лимон проглотил, и пояснил. «Старший батальонный комиссар Трошин, он комиссар партизанского отряда, что тут действовал, при обороне города не раз поднимал бойцов в контратаку». «Да? Не его ли действами столько раненых и убитых?» — хмыкнул я. Еще уточнил один момент. Он сам в атаку ходил, как и должен поступать настоящий комиссар, или посылал, а сам за спинами у бойцов прятался. Давыдов ответил сразу. Видимо, отлично знал. Последнее. Да расстреляй ты его. Я таких мразей знаю. Будет гнобить своих и стелиться перед союзниками. Был бы у меня такой кадр в группе, я бы даже пальцем не пошевелил. Мои танкисты его сами бы удавили по-тихому и от трупа избавились. «Да как вы смеете!» — завизжал тот. Чем-то он лицом на воробья похож, да и сам мелкий. Но за ним таскались три бойца с ППС, личная охрана. А он в ужасе взвизгнул и под кривые усмешки других командиров спрятался за их спинами, когда стволы всех трех танков синхронно повернулись и нацелились на него. «Или пристрели, или гони!» — посоветовал я полковнику. — Поверь, от него у тебя будут одни только проблемы. Объяви изменником и сделай. Да хоть за те же большие потери по его вине. Или он так поступит и власть возьмет. Такие уроды больше ничего и не умеют, только языком трепать и за чужими спинами прятаться. Как он только дожил. Подобных ему еще в сорок первом повыбили в окружениях. Видимо, достал тот всех серьезно. И мое предложение смело оставшиеся барьеры, потому как Давыдов кивнул одному из командиров, и тот, достав свой ТТ, выстрелил Трошину в висок. Комиссар дернуться не успел. Еще два политработника смотрели на это с неодобрением, но не вмешивались. Без суда, без приговора, похоже, он достал их куда больше, чем я думал. Бойцы и не дернулись, а, казарнув, выстроились в колонну по одному и ушли. Давыдов их отправил завалы центра города разбирать, туда же всех пленных отправили, рабочие руки были нужны. Кстати, как чуть позже объяснил Давыдов, командир, что совершил правосудие, прибыл к ним самолетом с большой земли, с радистом, куратор их и начальник особого отдела. Из госбезопасности тот, хотя и носил петлицы обычного пехотного капитана. Дальше пообщались, свое отсутствие я объяснил тем что был тяжело контужен в боях на улицах Бухареста и укрывался в Румынии. Отлеживался почти месяц, а когда почувствовал себя хорошо, двинулся к своим, получив от командования новое задание. Уже тут, на оккупированной территории. Задерживаться не могу, я отбуду вскоре, а пока помогу, чем смогу. Давыдов и этому обрадовался. Пришлось отойти, чтобы свидетелей не было, и там пока я покупал сотни ящиков с патронами гранатами продовольствием медикаментами он описывал что и как делал кстати оружие ему подкинул пару сотен дп тысячу свт из них сотня со снайперскими прицелами но одних только пПс, которые бывшие военнопленные очень высоко оценили около двух тысяч купил и патронов к ним немало форма обувь больше с румын была вещь мешки, Средства гигиены, каски и армейские котелки. Что-то выдавал, хотя трофеев и так было немало. Бензина сто канистр, пять с моторным маслом. В запас. Пока хватит. А в полночь выехал из городка, стоявшего на пересечении трех дорог. Он стоял где-то между Уманью и Одессой. С Давыдовым мы попрощались, я помог, чем мог, и мы расстались, а я покатил прочь. Оставил себе Т-44 и китайца, и на них, пустив вперед китайца, на максимальной скорости в 53 км в час покатил прочь. Тут в 140 километрах был аэродром, на трофейных картах указан. Я надеялся там найти себе самолет и направиться дальше к Киеву. Информацию по первому батальону как раз украинскому националистическому, это позже немцы их в дивизии СС развернут. Я собирался добыть именно там, пока по времени успевал. Тут главное первое уничтожить, успеть открыть квест, а с остальными как придется, хотя тоже задерживаться не стоит. На то они и карательные части, чтобы уничтожать мирное население, и каждый мной потерянный день стоит чьей-то жизни, чего допустить я не хотел. К слову, по списку только на Украине сформировано пять таких националистических батальонов а в Белоруссии на всю один, да и тот числится не карательным, а железнодорожной охрана, однако все равно в списке попал. Значит, не только железную дорогу охраняет, а может просто название такое, чтобы запутать, на месте узнаю. А по списку, то вот мои цели. Пять украинских карательных батальонов, белорусский, два латышских, по одному литовскому и эстонскому. Батальона ССС крымских татар в списке не было. Кажись, я его в Крыму уже прихлопнул. Также в списке были батальоны хорватов, поляков, венгров, французов, румын, финнов, британцев, последние добровольцы из лагерей военнопленных, ну и датчане, и швейцарцы. Ничего, справлюсь. Главное найти. Впереди я увидел свет фар. На сотню километров от Давыдова укатил и свернул с дороги. Купил «Арту», француза девятого уровня. С ее помощью обнаружил довольно длинную автоколонну, усиленную десятком единиц бронетехники, включая даже два танка, причем французские. Шли явно от «Умани». Похоже, помощь спешила для добивания дивизии Давыдова. Это усиление еще не знало, что помогать некому. А когда я рассмотрел флаги, темнота мне не мешала. Да и свет фар грузовиков помогал. Я расплылся в невольной улыбке. Так это один из карательных батальонов, которые я искал. Можно сказать, открою квест раньше на сутки, чем должен был. Это хорваты, три десятка грузовиков, шесть противотанковых орудий, двенадцать единиц бронетехники, преимущественно немецкая и трофейная советская, как и грузовики, три мотоцикла в головном дозоре. Оставив арту, я ею замыкающих накрою, и, докупив танки, рванул вперед, огнем и броней, сминая противника. Ночь, паника, но уйти никто не смог. Убедившись, что подранков нет, обидно, всего восемь минут и живых не имеется, впрочем, и техники тоже, все раздавил, я поехал дальше, не убирая технику. Вдруг еще что встретится. И не ошибся, когда до аэродрома осталось 18 километров, Тут указатель на перекрестке имелся. Я встретил новую колонну. Да это просто праздник какой-то. Еще один карательный батальон, украинский, тоже в полном составе. Кажется, я понял, откуда они. Из Умани. Их перекидывали железной дорогой, дальше двигались уже сами. Тут трасса прямая, 200 километров и будет городок, где Давыдов окопался. Этот батальон я также сходу вынес, как и у хорватов, никто не ушел. Состав батальона почти тысяча человек, причем две трети шли пешком, на всех машин не хватило. Торопились, раз ночью шли. У хорватов 800 было. Это я к чему. Хорваты хотя бы попытались сопротивляться, несмотря на внезапность и ступор. Эти же сразу сдаться пытались, а видя, что не берут в плен... Попытались разбежаться. Однако от пуль не убежишь. Добил подранков, убедился, что никто не выжил, и покатил дальше. У Умани и находился нужный мне аэродром. Кстати, там суета возникла, но Арта не дала улететь самолетом и била с коротких остановок, уничтожая персонал, технический и летный состав. Давыдов действительно в Румынии отлично поработал. Одних мостов уничтожил больше сотни. Все, что видел, захватывая взрывчатку, освобождая лагеря военнопленных, рос в количестве, оставляя основной ударной силой пять сформированных батальонов. Он так развернулся, что румыны сняли две дивизии с фронта, да и немцы направили на его перехват полноценный пехотный полк. Этот полк он встретил как надо, устроил засаду, которую немцы спокойно себе прозевали и когда вошли в западню, практически начисто уничтожил, взяв богатые трофеи. Кстати, после этого партизанский отряд в три десятка бойцов и присоединился к нему, где комиссаром говнистый политработник был. И примерно в это же время наше командование, узнав о Давыдове, видимо, подпольщики сообщили, выслали делегата связи, он же и занял должность особиста. К слову, обо мне спрашивал много, и, видимо, бумаги с расспросом отправил с одним из самолетов на Большую Землю. Давыдова приказом командования партизанским движением назначили командующим партизанского края в этих местах в степи, не самое удобное место, приказав освободить как можно больше земли и удерживать, посулив звание генерала. Видимо, надеясь, что оттянет на себя несколько дивизий с фронта. Он сформировал четыре бригады по три тысячи бойцов и командиров в каждой, командиров сам отбирал, из доверенных, получивших большой опыт партизанских и диверсионных действий, и отправил в разные стороны. А со своей дивизией, у него, оказывается, уже 30 тысяч активных штыков было, стал уходить в сторону Умани. Вот только румыны учли ошибку немцев, и без воздушной разведки никуда. Тут-то его и загнали в этот город. Видимо решив покончить сначала с дивизией, а потом и бригадами заняться. Полковник стал выяснять, где другие партизанские бригады, высылая делегатов связи под охраной. Перед уходом я пообщался с особистом. Он дал понять, что хочет поговорить. Полчаса всего я торопился покинуть эти края, время поджимало. Я же не знал, что мне два карательных батальона встретятся. Он мимоходом удивился, что я уже не старлей в петлицах шпала капитана, изучил мои документы, все метки, и все, что было положено, было отмечено, явно запомнив номер удостоверения. Я сообщил ему, что звание получил всего двое суток назад, пояснив, что самолетом доставили вместе с формой. Тот покивал, явно не поверив, что-то он знал, но что, не говорил. Вернул удостоверение и стал уточнять некоторые вопросы по старым моим делам. На что я всегда отвечал, что давал подписку о неразглашении. А вот по следующему заданию, ответил честно: Мне выгодно, если немцы узнают и засаду решат устроить, больше набью. И пояснил, что получил приказ уничтожить карательные националистические батальоны, на что услышал горячее одобрение. Видимо, встречался или слышал о них. Вот на этом простились, и я укатил прочь. А сейчас вот. И до аэродрома добрался. Глава 16. Любая война популярна в течение первых 30 дней. Артур Шлезингер. Так как я уничтожил уже два батальона из списка по квесту, напомню их там 19 всего, то можно слегка расслабиться. Я тут подумал, Бухарест брал... И пусть по факту меня оттуда все же вышвырнули, но умань-то наша, просто временно оккупирована. Вот и прикинул, не повторит ли. Пройти ее всю, как Симферополь. Пусть крымский город от этого сильно пострадал, Бухарест я вообще не жалел, но тут свои люди, и придется работать ювелирно. Ладно, отработаю зачистку города, но ведь я уйду, а жители останутся». Немцы ведь поквитаться решат, а я далеко буду. М да, даже не знаю, что и делать. Вот обо всем раздумывая, я зачистил аэродром и осмотрел технику. Аэродром немецкий, румынских самолетов тут нет, впрочем, шторх я тоже не нашел. Кстати, про то, что в Румынии оставил, его исчезновение мне Давыдов объяснил. Его бойцы нашли, случайно, когда отходили от уничтоженного военного городка через лес и использовали, пока топливо было, как воздушного разведчика. Летчики нашлись, потом буксировали с собой, надеясь топливо найти. А во время одного из разведывательных полетов он не вернулся, видимо, сбили. А палатка теперь за полковником числится. В общем, я решил, рейду на Умань быть, заодно освобожу два крупных и три небольших лагеря военнопленных, отправив освобожденных в сторону партизанского края Давыдова. Тем более дорогу я им освободил, а где оружие собрать от двух карательных батальонов, расскажу. Так вот, аэродром не боевой, глубоко тыловой, потому то, что я обнаружил тут всего три машины, плюс две в ангаре на ремонте, меня особо не удивило. Было два военно-транспортных самолета год 244 причем специализированных, Их использовали для выброса десантников. Я посмотрел в штабе. Оказалось, они тут застряли при перегоне. Партизаны взорвали запасы топлива и пока не привезут, и стояли. Третий самолет уже был приписан к этому аэродрому, и именно он осуществлял разведывательный поиск по запросу командиров тех румынских дивизий, что блокировали Давыдова. Застрял по той же причине. Нет топлива. Модель была «Хеншель-126», наши бойцы его «Костыль» называли, но топлива как нет, так и не было. Однако я вывернулся, пробивал баки транспортников, сливая, что там было, в ведро, затыкал отверстие, чтобы лишнее не вылилось, и переносил в «Хеншель», заливая в его баки. Тот на шторх был похож, уверен, что справлюсь с ним. Остатков в баках транспортных самолетов, что я чуть позже продал, Вполне хватило заправить этот ближний разведчик, и он мне нравился куда больше Шторха. Немцы тупые, сами могли бы догадаться, да куда им? Сами транспортники и всю уцелевшую технику я продал. Дальность у Хеншеля 700 километров, на 300 больше, чем у Шторха. Скорость крейсерская 270, тогда как у Шторха 150. Быстро доберусь, тут до Киева меньше 200 километров по прямой. Закинув хвост на корму Т-44, я закрепил его и отбуксировал самолет подальше, в чистое поле, накрыв маскировочной сетью. После этого погнал в сторону ближайшего лагеря, а то времени полтретьего ночи, скоро рассветет, а я за ночь хотя бы часть лагерей хотел бы освободить и направить их в сторону партизан.